Василий Панфилов. Без веры. Пролог. На всякий случай пишу для любителей точности исторического момента, исторических параллелей и тому подобных вещей. Главный герой перенесся из мира, альтернативного нам, в мир, прошлое которого также альтернативно нашему. Все совпадения случайны. Драться решили на задах гимназии за дровяными сараями, укрытыми густыми зарослями цветущей бузины и раскидистыми кронами старых деревьев. Рыжая дворницкая собачонка, выкатившаяся навстречу из зарослей и негромко гавкнув для порядка, приветливо завиляла лохматым хвостом, которым застрял всякий ссор. Один из гимназистов кинул ей кусок сахара, завалявшийся в карманах. — Только тихо, Жулька, — строго сказал кинувший лакомство мальчишка, присев к собачонке. с веселым хрустом, разгазающей сахар, и отчаянно мотыляющей хвостом, припав белым пузом к чуть влажной весенней земле с натоптанными проплешинами посреди молодой, отчаянно зеленой травы. на будто поняв его слова, взвизгнула что-то согласное, и, облизнувшись длинным розовым языком, доверчиво ткнулась мальчишке в костлявые колени, выпрашивая ласку. Он начал гладить ее по голове, но несколько механически, что вполне устроило собачонку, млеющей от ласки. Начесывая псинки уши и холку через густую шерсть, он наблюдал за разворачивающимся перед сыраем действом. Поединщики, стоя чуть поодаль друг от друга на вытоптанной, влажной и оттого скользкой земле с редкими упрямыми пучками травы, уже снимали ремни и фуражки. Но если у рослого, плотного, хотя и изрядно рыхловатого второгодника Парахина объявилось сразу несколько желающих подержать вещи, то у второго... Ни складного, сутловатого мальчишки, достаточно субтильного вида, таковых не нашлось. Кривовато и как-то обреченно усмехнувшись, он подошел к кустам и с нескольких попыток водрузил на бузину фаражку и ремень. Послышались смешки и шуточки, не всегда складные, но достаточно обидные, из которых легко было понять, что субтильный в своем классе, если не изгой, то уж точно не пользуется популярностью. Есть такие люди, которые что бы ни делали, а все как-то не впопад выходит. Вот даже со всеми вместе делает что-то, а нет, все равно иначе выходит, на особицу. С возрастом такие люди обычно отгораживаются от всего мира, становясь этакими отшельниками в миру и прозябая на самых низких должностях. Славяне-кчемушниками и бесполезными чудаками, часто пьющими. Но иногда, преодолев все невзгоды, они своими талантами пробиваются через плотно уложенную брусчатку одинаковых людей и идей, находя себе в творчестве, науки или серьезной, уважаемой и востребованной профессии. А чудаковатый, но талантливый медик или математик обществом воспринимается совершенно иначе. «Сейчас тебе, Денис, насует!» — гаденько улыбаясь, пообещал мальчишке Струков. То ли дружок, то ли оруженосец Парахина, имеющий репутацию человека шалого и не вполне нормального. Этакий злой клоун, выбравший своим оружием кривляния, злые шуточки и травлю заведомо слабых. Скорее всего, сделанным спокойствием согласился мальчишка, которого ошколотило нервной дрожью. «Видно хорошо, что он боится так, что сводит мышцы и тело отказывается повиноваться». Зубы, чтобы не стучали, сжаты плотно, до проступивших жаловаков. Бледное лицо пошло корсноватыми пятнами, сделавшись совсем некрасивым. Вид не бойца, а человека, обреченного на поражение. Чувство это усугубилось, когда поединчики сошлись поближе. Парахин возвышался едва ли не на голову, да и разницу в весе у них пудика эдак в два. «Берябу!» — сдавленно прошепил стручок, подавшись вперед и оскаливая мелкие острые копухарька зубы. Рахин, усмехнувшись, шагнул вперед и картинно наотмашь влепил противнику по уху. Мальчишка качнулся и как-то беспомощно выставил перед собой руки с тонкими слабыми запястьями, приняв подобие боевой стойки, но даже не думая драться. А Денис, хохотнув и бросив столку несколько слов, снова ударил его по уху, на этот раз с другой стороны. Для симметрии, восторженно взвизнул Струков, мелко за хихиков, ищулись от удовольствия. «По ушам его, Денис, по ушам! Надери ему уши!» Хихикая, он привалился к морщинистому стволу дерева, сорвал веточку, за закапывавшую свежим соком, и принялся грызть ее, укорачивая длину и сплевывая кусочки в сторону. Не забывая, впрочем, поддерживать своего друга Сюзерена поощрительными репликами, через раз унижающими противника. «Да что ж ты!» — разочарованно бросил один из полутора десятка зрителей и нашел меткую фразу. «Как мальчик трактирный! За уши скоро таскать начнут!» Обидная фраза, по-видимому, зацепила какие-то струны души у ущуплого мальчишки. Зажмурившись, он шагнул вперед и, неумело сжав кулак, выбросил его в ненавистную физиономию Парахина. Не попал, но в толпе загомонили. ага отмахиваться решил. «Вот уже чудо чудное!» «Продует, лёшка пророчески сказал долговязый Севка Марченко. «Как есть продует?» В голосе, впрочем, появилось вялое одобрение и некое подобие интереса. Драка заведомого аутсайдера с одним из сильнейших, по крайней мере, крупнейших ребят в классе привлекала немного зрителей. Да и те пришли сюда либо от скуки, либо покурить, деля одну повероску на компанию из нескольких человек. «Это понятно», — согласился приятель, не отрывая блекло-серых глаз от драки, не забывая затягиваться и картинно пускать кольцами дым. Но сам факт. Парахин тем временем, немало не и внезапным сопротивлением вовсю, пользовался преимуществом роста, веса и совершенно обезьяний длинный рук. По неписанным гимназическим правилам, такие драки ведутся либо до первой крови, либо до падения противника и, упасти Божий, пинать его ногами. «Растащат сразу». Да и изгоем за такое поведение можно стать на раз. Впрочем, бывает и исключение. Второгодник, пользуясь абсолютным преимуществом и беспомощностью противника, с каким-то садистским упоением избивал его, тщательно дозируя силу удара, и следя за тем, чтобы ни в коем разе не задеть лёжку по носу или губе. Уши у того уже опухли, а по голове и скулам Парахин попал и вовсе бесчётно, только голова от ударов дёргалась. Но мальчишка упрямо держался на ногах, с яростным упорством размахивая руками. Бестолково, но, будь у него соперник той же весовой категории, так, пожалуй, положение его было бы не вовсе безнадежным. В толпе это поняли, и у Лешки нашлись свои болельщики. Парахин, хотя и один из сильнейших в классе, но откровенно трусоват, и с равными, да и просто смелыми ребятами старается не связываться. «Солнышко его! Солнышко!» — сдавлено шипел низкорослый, но крепкий и напрочь лишенный страха Андрея Бескудников, с которым предпочитали лишний раз не ссориться. Тормозов он не имел и запросто мог, призряв все законы гимназических драк, использовать подобранный на земле булыжник, а то и вовсе вцепиться зубами в ногу противника. Поговаривали, но, впрочем, негромко, что с головой у него не все в порядке. «Да что ж ты!» Болел он за щуплого, а вернее за зрелище. С Парахиным они друг друга демонстративно не замечали, а его оппонент Андрей сам нередко гнобил, награждая болезненными, но как бы приятельственными щипками, растягивая губы резиновой улыбки. Один из ударов Парахина попал мальчишке в подбородок, и тот качнулся было, толпа выдохнула. Но лёшка отступив на несколько шагов, сумел собраться, и в глазах ее появилось что-то новое. Не злость, а скорее недоумение, более чем необычное для этой ситуации. Что, черт возьми, такое происходит? Так, наверное, можно было бы расшифровать этот взгляд, если бы кто-то взял на себя такой труд. А потом, странно скособочившись, приподняв плечо, прижав подбородок к груди и выставив вперед левую руку, щуплый мальчишка сам пошел на Парахина. «Бокс!» — полминута спустя удивленно констатировал Севка. «Ей-ей, бокс!» Лёшка и бокс, язвительно парировал приятель, не отрывая взгляда от драки, которая постепенно переставала быть игрой в одни ворота. Прикрывая лицо локтями и странно выворачивая корпус, щупловатый мальчишка ухитрялся уворачиваться и прикрываться от большей части ударов, а те, что проходили, принимались скользь. «Найдись тут человек наблюдательный, он бы сразу отметил бы несообразности». Неловкие движения нетренированного тела и притом своеобразный рисунок боя, когда мозг четко понимает, что ему надо делать. а вот тело за мозгом успевает не всегда очень необычно а может и нахватался где пару минут спустя признал очевидный приятель понаблюдав уже не за избиением а за дракой по самоучителю авторитетно закучал андрей лихо сплюнул сквозь зубы дали видно несколько уроков, а потом сам. Криво как-то, с неодобрением высказался еще один знаток, с благодарностью принимая передаваемую по кругу, тлеющую папиросу и затягиваясь. Не слишком, впрочем, глубоко. Ненормальная школа бокса, а, наверное, матросская что-то, уличная. «А то», — согласился Севка, не поворачивая головы — «где прямая спина? А руки? Руки надо вперед выставлять, как в фехтовании. А этот?» Он возмущенно махнул рукой, сплевывая через зубы на землю и максимально незаметно вытирая слюну, некоторая часть которой оказалась на гимнастерке. «Приятели и сами, имеющие такого рода грехи, предпочли не заметить оплошности, потому как сегодня ты посмеешься, а завтра глядишь и над тобой». Собака сутулая. Спину колесом согнул, подсел зачем-то. «Так это все, на безрыбье». лёшка тем временем, несмотря на критику, ухитялся не только защищаться, но и начал нападать. Пару раз прорвавшись на ближнюю дистанцию, он уверенно зарядил Денису печень и солнышко, но разница в весовой категории и мускульной силе все же таки сказалась, и оппонент разве что хекнул озадаченно. Впрочем, щупловато и лёшка и сам к этому времени уже хекал как бы не посильнее Парахина, задохнувшись от непривычной нагрузки. Побегал-то он вокруг отмахивающегося противника «Будь здоров!». Торогодник, заметив это, пошел в атаку, и в этот раз бил уже всерьез. Мясистые кулаки с гулом проламывали пространство, но Лёшка уворачивался каким-то чудом, запалённо хватая воздух. А потом внезапно отступать стало некуда, и тяжёлый кулак с силой врезался в скулу. Бум! Затылок Лёшки повстречался с дверью дровяного сарая. Нокаут. Лёшка! Алексей! Меня ухватили за ворот и попытались приподнять. Голова! Зараза! Последнее, что я помню, так это драку. А с кем и почему? Леша, чья-то рука попыталась оттянуть века. Я открыл глаза, увидев перед собой мальчишку лет тринадцати. Физиономия его показалась смутно знакомой и вызвавшей неприятные ассоциации. Хотя где мальчишка, а где я? Живой, обеспокоенно спросил он и устал, не дожидаясь ответа. «Все в порядке», — сказал я, пытаясь встать, подгибая под себя плохо слушающиеся ноги. Со второй попытки удалось, и я встал, не слишком твердо удерживаясь на покачивающейся земле. Голова гудит царь колоколом, мысли разбегаются, ноги ватные, а все тело болит так, что хоть обезболивающе пей. А соображалка, но напрочь работать отказывается. «Живой нашряба!» — уже другим голосом сказал неприятный мальчишка, и вокруг загалдели. Какие-то ребята обступив хлопали меня по плечам, жали руку и говорили одобрительные слова. Не все. Хватало и тех, кто стоял поодаль, бросаемую в сторону, на взгляды и смеясь над чем-то. Были те, кто просто развернулся и ушел, разговаривая на ходу с приятелем или погрузившись в собственные мысли. «Был бы мозг, было бы сотрясение», — юрнически сказал тот самый мальчишка, что пытался оттянуть невека Несколько человек засмеялись и пошли прочь, весело переговориваясь о чем-то своем и оборачиваясь, то и дело. «Однако», — произнес я и принялся отряхиваться, стараясь не делать лишних движений и решительно не понимая, что же вообще такое происходит. «С какого хрена я?» Зослый мужик, тридцати двух лет, делаю здесь в компании мальчишек, по возрасту годящихся мне в дети. Почему я внезапно, одного с ними роста, когда недавно еще во мне было сто девяносто два сантиметра, ровнехонько? И почему я воспринимаю себя еще и тринадцатилетним Лешкой Пыжовым, 1901 года рождения?»